Глава 16. Айви. Слово свое мы сдержали и насчет розы хранили молчание. Более того, Ариадна сумела договориться с Вайолет по поводу еды для призрачной девочки. «Мы будем украдкой уносить для нее из столовой часть своей еды. Ну, печенье там, например, или какие-нибудь кексы, которые печём на уроках домоводства», — сказала она. А еще можно покупать ей немного еды в магазине, когда ходим в деревню по выходным. Тогда Вайолет не придется больше воровать еду с кухни. Разговоры о краже еды утихнут, и подозрений станет меньше. Я согласилась. Скарлет тоже, хотя и с явной неохотой. Она по-прежнему считала безумной затею Вайолет и мисс Финч тайком укрывать розу. И я, если честно, не могла ее за это винить. Затея действительно была сумасшедшей. А самое главное, было непонятно, что же дальше делать с призрачной девочкой. Не может же она всю жизнь просидеть в темном сыром подземелье. Да, с едой все можно решить, но это была не единственная проблема. С каждым днем становилось все холоднее, а в потайной комнате не было ни камина, ни батареи центрального отопления. Глядя на Вайолет во время уроков, я замечала, какой озабоченной она была. Беспокоилась о Розе. При этом я никак не могла отделаться от одной преследовавшей меня мысли. А почему, собственно, Вайлет принимает такое участие в судьбе Розы? Только потому что они подруги? Или она рассчитывает на какую-то выгоду для себя, если Роза на самом деле сумеет получить наследство? Огромное, по ее словам, наследство. Осталась ли Вайлет прежней злой Вайей, которая в свое время издевалась над Скарлетт, крала ее вещи и не любила никого кроме себя? Или после психушки она изменилась к лучшему? И ко всему этому примешивалось странное, неожиданное для меня по отношению к Вайолит чувство — симпатия. «Я ни на минуту не перестаю думать об этом», — сказала мне Ариадна во время ланчи. «Ошепчущих, я имею в виду. Только представить, что твоя мама...» «Да-да, знаю», — я глотнула из чашки то, что здесь принято называть чаем. Хорошо бы выяснить обо всем этом как можно больше. До той ночи, когда мы обнаружили призрачную девочку, я знала о своей маме только то, что ее звали Эмилина. Что она была замужем за нашим отцом, и у нее была нитка-жемчуга и щетка для волос. Еще я очень смутно по единственной фотографии представляла, как моя мама выглядела. И все. И вдруг, совсем неожиданно, к этому добавилось то, что когда-то она училась в Руквудской школе и входила в какое-то тайное общество, целью которого было разоблачить директора. Если честно, я пока не знала, что мне делать с этой свалившейся на меня информацией. «Возможно, что есть способ узнать больше об этом тайном обществе», — сказала Ариадна. Взгляд у нее был отсутствующим, как всегда, когда она глубоко задумывалась. «Помнишь самую первую клятву, которую давали шепчущие?» «Э-э-э...» — прищурилась я. Кажется, что-то о встречах в потайной комнате? Нет. Она помахала рукой с зажатым в пальцах кусочком сахара. О встречах в потайных комнатах. Множественное число. Чувствуешь разницу? Тут, а так на раздаче, к нам со своим подносом подошла Скарлет. Она села рядом со мной и сказала, неприязненно покосившись на ариадну: У нее опять фонтан, иди, пончики-макарончики, потайные комнаты! Ариадна взмахнула рукой так, что едва не выронила из руки свой кубик сахара, который мог полететь точнёхонько в нос Джозефине Уилкокс. На всякий случай я отобрала у Ариадны сахар и положила его на стол. «Выходит, потайных комнат несколько?» — заинтересованно приподняла бровь Скарлетт. «Похоже на то», — сказала я и тут же подумала. «Если мы найдем другие потайные комнаты, то, возможно, сумеем выяснить что-то новое о шепчущих в том числе, может быть, и о нашей маме. «Можно, конечно, поискать эти комнаты», — задумчиво протянула Скарлетт. «Только у нас нет ни малейшей зацепки, с чего начать». «Хм, я подумаю над этим», — сказала Ариадна, и, взяв из сахарницы новый кубик сахара, с хрустом разгрызла его. Когда мы со Скарлетт шли к себе, чтобы переодеться к занятиям в балетном классе, то в коридоре столкнулись с Пенни. Такие встречи никогда не были приятными, а сегодня Пенни была к тому же злая, как черт. Сложив на груди руки, она, нахмурившись, стояла, прислонившись к двери кабинета географии. «Ты что тут делаешь?» — спросила Скарлетт. «Должна была встретиться здесь с Вайлет, резко ответила Пенни, и вдруг ее прорвало, и она быстро затараторила, то и дело шмыгая носом. «Она впервые за столько месяцев заговорила со мной». А потом отвзяла взяла и не пришла, хотя обещала. А я собиралась ее спросить, где это за границей она была и в какой такой закрытой французской школе обучалась. Свайли, ли творится что-то не то, и я хочу выяснить, что именно. Я охотно пошла бы после этого дальше. Ситуация располагала к этому. Но Скарлетт... Разве могла она упустить такую прекрасную возможность ужалить своего ненавистного врага? Или вы не знаете мою сестру? «А я думала, что лучшие подруги всегда и всем делятся друг с другом», ехидно сказала Скарлетт. «Я тоже так думала». С нескрываемой печалью в голосе кивнула Пенни, но тут же вспомнила, с кем она разговаривает, ощетинилась и холодно добавила. «Но это не твое дело». Я схватила Скарлетт за руку и громко сказала, что мы опаздываем и что я не хочу огорчать мисс Финч. На этот раз она не стала сопротивляться, и мы уже собрались идти дальше, как вдруг. «Хотя...» — начала Пенни, и мы остановились, а она надвинулась на нас. «Хотя, может быть, вы что-нибудь об этом знаете?» Вайолетт рассказывала вам что-нибудь о себе. «Нет», — ответила я. «С какой стати она вообще будет с нами разговаривать? Ты в своем уме, Пенни?» — добавила Скарлетт. «Она что-то скрывает. А вы обе...» Выглядите так же подозрительно, как она. Раньше Вайолет никогда меня не избегала. Вайолет ненавидит меня, и наши чувства взаимны», выразительно сказала Скарлетт. «Так что я не понимаю, зачем ты затеяла со мной этот разговор о ней? Ты же знаешь, что мне совершенно наплевать на нее». Пенни на глазах преобразилась. Она тут же превратилась в старосту, вытащила откуда-то свою красную книжку и противным тоном завела. «Если тебе ничего не известно о Вайлет, то, может быть, ты что-то знаешь о кражах? Не хочешь ли сделать чистосердечное признание? Я уверена, что помимо подозрений имеются некоторые доказательства твоей вины, и потому... Запиши мое имя в свою книжку столько раз, сколько тебе влезет, Винчестер. Только никаких доказательств моей вины это не прибавит, поняла? Лошадь крапчатая». Оборвала ее Скарлетт и двинулась вперед, дернув меня за собой. «Ты мне за все ответишь, Скарлетт, и за лошадь крапчатую тоже. Ты еще пожалеешь, что тогда свалила на меня вину за разбитый тобой рояль». Пенни еще что-то кричала, надрываясь, как малыш, у которого отняли игрушку в песочнице. Но мы ее уже не слышали. И при этом Пенни оставалась силой, опасность которой не следовало преуменьшать. В балетный класс мы прибежали как раз вовремя, скатившись в своих трико по подвальной лестнице. В балетном классе было холодно, и я сразу же с тревогой подумала о Розе. Сидит там в темноте одна, да еще в такой холодине. Мисс Финч весело приветствовала нас и даже слегка тайком подмигнула нам со Скарлетт. У нас здесь опять очень холодно, так что скорее приступайте к разминке, разогревайтесь. Она подсела к роялю, И Мне было очень приятно после всех переживаний последней совершенно безумной недели увидеть эту знакомую картину. Я начала разминаться у станка, и мое тело легко, без всякого принуждения, выполняло знакомые привычные упражнения. Потом в класс влетела опоздавшая Пенни. «Где вы были, Пенни?» — спросила ее мисс Финч. «Я... я была... тяжело дыша, начала врать Пенни. Это...» Учительница ждала, когда же ученица извинится за свое опоздание, но так и не дождалась. Тогда мисс Финч опустила на клавиши крышку, встала, опираясь на нее, и подошла к пень. Я взглянула на Скарлетт, потом снова уставилась в зеркало. Само собой, мы делали вид, что вовсе не подслушиваем и не подглядываем тоже. «Вы ведь очень хотели вернуться в балетный класс, не так ли?» Негромко спросила мисс Финч. «Да, мисс». В таком случае прошу вас относиться к этим занятиям со всей серьезностью. Не давайте мне повода вновь отчислить вас. Впрочем, если вы предпочитаете занятия каким-нибудь видом спорта, хоккей с мячом, может быть, или плавание, если так, я охотно позволю вам перейти туда. У меня по телу побежали мурашки, потому что я сразу вспомнила тот ужасный урок плавания, во время которого едва не утонула. Не думаю, чтобы Пенни хотелось барахтаться в ледяной воде школьного бассейна под открытым небом. «Нет, мисс», — пробормотала Пенни, — «ну, конечно, вряд ли ей хотелось плавать, да и твердым, как камень, хоккейным мечом получать по ногам тоже. П Простите меня, мисс, пожалуйста». «Хорошо», — ответила мисс Финч и пошла вдоль сплошной зеркальной стены, поправляя учениц, а Пенни принялась торопливо завязывать свои пуанты. Увидев, что я смотрю на нее в зеркале, она свирепо поглядела на меня. Хм, ладно. Я взглянула на собственное отражение. Оно было намного дружелюбнее. Ночью я лежала в постели, радуясь, что ожила небольшая батарея центрального отопления, установленная в углу комнаты номер 13. Не сказать, что батарея была очень горячей, однако температура в нашей спальне стала более или менее приемлемой. Редкий случай. Скарлетт уже спала, а я еще нет. Она уснула почти сразу, как только выключили свет, а я все лежала, глядя в темноту. И вдруг в нашу дверь постучали. Сначала постучали так негромко, что я подумала, будто это мне показалось, и не стала вылезать из нагретой постели. Но потом постучали еще раз, уже громче. И я поняла, что мне ничего не почудилось. «Скарлетт!» — громким шепотом позвала я. «Просыпайся!» Я села в постели, и в этот момент дверь открылась. На пороге стояла Вайолет. «Роза пропала!» — сказала она.